Семья Вули была недовольна, что он оставляет Ур, но Макс сделал окончательный выбор. У Кэмпбелл Томас, CT, как обычно его называли, была своя система тестов, по которой он проверял людей. Одним из испытаний считался поход по пересеченной местности. В самый дождливый день он приглашал своих гостей на прогулку по деревенскому бездорожью и смотрел, Какую обувь они надевают, быстро ли устают, не злятся ли, когда приходится продираться сквозь кустарник и прокладывать путь через лесную чащу. Я успешно выдержала испытание, имея за плечами исхоженный вдоль и поперек Дартмур. Деревенское бездорожье меня не пугало, но все же хорошо, что он не водил нас по посплошь вспаханным полям. Вот это в самом деле утомительно. Далее он проверял, не слишком ли я разборчива в еде. Убедившись, что я ем практически все, Си тоже остался доволен. Ему нравились мои детективы, что заранее расположило его в мою пользу. А когда оказалось, что я и по другим статьям подхожу для ненавистского общества, решение было принято окончательно. Макс должен был отправиться на раскопки в конце сентября. Я собиралась приехать к нему в конце октября. Мне хотелось провести несколько недель на Родосе, отдохнуть, написать что-нибудь, а затем доплыть на пароходе до порта Александретта, где британским консулом был мой знакомый. Там я должна была нанять машину до Алеппо. Оттуда на поезде доехать до местечка Нусайбин на турецко-иракской границе, а далее... Восемь часов на автомобиле до Масула. Этот отличный план был согласован с Максом, который, как предполагалось, встретит меня в Масуле. Но на Ближнем Востоке планы редко осуществляются так, как они задуманы. На Средиземном море часто штормы. После захода в Мерсин я пластом лежала на своей койке и стонала — Стюарт, итальянец, мне очень сочувствовал, особенно огорчался из-за того, что я ничего не могла есть. Время от времени он просовывал голову в дверь и соблазнял меня чем-нибудь вкусненьким. — Я принес вам замечательные спагетти, отличное блюдо, много томатного соуса, как вы любите. «О!» — стонала я в ответ. Даже мысль о горячей жирной еде, обильно политой томатным соусом, была невыразимо мучительно Стюарт возвращался чуть позже. «Я принес то, что вы любите. Голубцы из виноградных листьев в оливковом масле, начиненные рисом. Очень вкусно!» Я отвечала лишь новыми стонами. Однажды он принес мне полный судок супа, но, увидев слой жира в дюйм толщиной на поверхности, я позеленела. При подходе к Александретте мне удалось встать на ноги, одеться, сложить вещи и неверной походкой выйти на палубу, чтобы освежиться. Там, под резким холодным ветром, я почувствовала себя немного лучше. В этот момент мне передали просьбу капитана зайти к нему в каюту. Он огорошил меня сообщением, что из-за шторма корабль не сможет зайти в Александретту. «Слишком опасно швартоваться при такой волне», — сказал он. Это было серьезной неприятностью. «Я не могла даже связаться с консулом. Что же мне делать?» — спросила я. Капитан пожал плечами.